Интерлюдия восьмая. Япония. Дом Цучимикадо. Рад приветствовать вас в доме Цучимикада Куэссан. Располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Айджи изобразил уважительный поклон и получил такой же от красивой девушки в черном модельном платье. Председатель круга машинально про себя отметил, что вкусы химы 12-го клана ничуть не изменились. Одежда стоила, как недорогой автомобиль. Прошу прощения, что буду стеснять вас, Айджи-сан. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Цучи Микада потратил на гостью примерно часа два. Провел экскурсию по поместью, показывая разные интересные культурной или профессиональной точки зрения объекты, заклинательные покои, например. Напоил чаем, ведя приличествующую застольную беседу, до полноценной чайной церемонии, к счастью, не дошло. Между делом поинтересовался здоровьем родственников и выслушал такой же «ни о чем» светский треп об учебе в Британии. В общем, оба знали, что всего лишь тянут время до начала внеплановой сессии круга экзорцистов, но ну и сделать ничего не могли. Традиции-с. «Вчера Якаин через дальнюю связь отчиталась об успешном выполнении миссии». Однако мелкая глава XI в очередной раз продемонстрировала, как опасно недооценивать клан детективов, каким-то образом провернув операцию, от которой сами Цучимикады отказались. Но Изы имела очень обязанных ей должников, не без того. И все это на деньги первого клана, Пройдоха Тоще то, что на внеплановую встречу неожиданно припрется Куэс Джингуджи, оказалось для Айджи сюрпризом. Оповещение он, конечно, отослал, но думал, что глава 12, как всегда, будет присутствовать удаленно. При этом Джингуджи еще и ощутимо нервничала, правда, тщательно это скрывала. Поучиться в европейском гадючнике и не приобрести полезное умение носить нужную маску было трудно. Однако с теперешним главой Цучимикада работали наставники-профессионалы, и он хорошо различал косвенные признаки, вроде частоты дыхания, и слишком быстро поданного ответа. Чем-то события вокруг похищения Хисузука Гамиморе зацепили Джингуджи или только Самухиме. В архиве клана, как знал принц, в личном файле, носящей полумесяц, было отмечено, что по слухам, и ее тоже в раннем детском возрасте похищал демон, но проверить было никак нельзя. Оставив Куэс любоваться садом камней и прудом, Айджи уже было собрался заглянуть в сводку аналитиков, что там накопала клановая служба безопасности по событиям суточной давности, но... Айджи Цучимикада, слушаю вас. Кухихи, нельзя же так сразу включать официальный тон, да еще и таким холодным голосом, сэмпай. А если тебе девушка позвонит? Ты же напугаешь бедняжку. Молодой парень непроизвольно перебрал в уме всех своих знакомых девушек, Попытался представить, кто кого в случае чего напугает, и не удержавшись, фыркнул. Скажи что же, Якоинсан, вежливостью нельзя напугать. Ой-ой-ой, какой серьезный тон, кохи-хи. Ну тогда я официально уведомляю вас, Цучимикадо Дона, что группа потомственных экзорцистов прибудет к вам не позднее, чем через час, задействовав для этого геликоптер, бортовой номер. Хицуги продиктовала цифры и буквы. И напоследок, внезапно нормальным голосом, как бы, между прочим, порекомендовала разобрать свежую почту. Ответ на запрос от ее имени. Если Хицуки Якаин что-то рекомендует, то это что-то желательно выполнить. Хитроушлая Магэсса никогда и ничего не говорила просто так. Уж кому, как ни Верхушке Цучи это знать. Вот и сейчас, затребовав уши до свежую почту, Айджи немедленно выудил из вороха остальной корреспонденции толстый пакет с пометкой отправителя «Социальный комитет». На бумажном конверте горделиво красовалась аккуратно приклеенная бумажка с адресом дома и лаконичной пометкой «Ответ на запрос, порядковый номер 8819-03». Открыл, вытащил сброшурованную пачку бумаги и от души выругался. Заголовок ни много ни мало гласил «Проект системы комплексной защиты населенных пунктов и иных объектов безактивной резидентной компоненты на основе аппаратно-инициируемой системы амулетов искажения пространства по технике «Мистический дом». Автор идеи – внештатный сотрудник-консультант регионального офиса Токамии Амакава Юто». Не то чтобы клановая служба безопасности так уж прямо следила за остальными кланами круга, но прямо, скажем, присматривала. Хотя бы отслеживала по информации в открытых источниках. Попав на трон главы клана, принц Цучимикадо, конечно же, ознакомился с информацией и по потенциальным наследникам силы крови и магических способностей в лице полностью уничтоженных или временно приостановивших деятельность родственных семейных общин, входивших когда-то в круг. Ничего интересного для себя не нашел. С наследницей Джибашири, как и с наследником Амакава, он был лично знаком, хоть они и не виделись после того уже несколько лет. Остальные – осколки пустых ветвей, утративших силу своих геномов, но теоретически еще способные при удаче опять породить потомство умеющая манипулировать некогда подвластной стихией. Вошедшие в другие, немагические кланы, предпочитающие вести жизнь под печатями блокировки маны и постепенно от поколения к поколению теряющие или уже потерявшие свои магические силы. Самозванцы, о которых нельзя было точно сказать, врут или нет. В общем, далее Цучмикада предпочитал отслеживать только те, связанные с наследниками события, что выбирала для сводки служба безопасности. Когда в очередной сводке Айджи обнаружил пометку, что Амакава в 11 лет взяли во внештатные консультанты по какой-то левой псевдотехнической теме в региональном офисе комитета, принц лишь по-доброму усмехнулся. Выкормыши Джи, несмотря на отправление в свободное плавание, были в своем репертуаре и тянули все, что плохо лежит. Однако были в своем праве. Должность была оформлена в стиле «как бы она есть, но на самом деле вам кажется». И служила только для того, чтобы при достижении потенциальным главой шестых совершеннолетия предложить условия получше, типа «выслуга лет» и все такое. В стране восходящего солнца это было в порядке вещей. Шустрые какие. Впрочем, комитет можно было понять. Маг на окладе обходился куда дешевле магов по аутсорсингу. К тому же правилами круга подобная деятельность никак не ограничивалась, вон, сами первые почти все числятся в той или иной госструктуре, немного напрягал тот факт, что, чтобы провернуть подобный фокус, местному директору неведомым Макарам удалось протащить Ютакуна в студенты вне программы в коммерческом политехе города у озера Айджи даже запросил дополнительный отчет, и с удивлением обнаружил, что юный экзорцист действительно увлекается наукой, даже стал главой кружка в школе, то есть особо давить на владельцев университета комитетов и не пришлось, все решилось на уровне ректора. На некоторое время Абамакава Айджи забыл начисто. И других проблем хватало. Пока не напомнили. С большим запозданием из какого-то блога. Безопасники выудили информацию о совместной научной работе официально отверженной хими клана Ахаяси и Юта Куна. Более того, присутствие в этой насквозь странной ситуации еще и пустой ветви русских экзорцистов создавало совсем уж неприятную картину. Кое-кто, похоже, хотел влезть не в свою нишу. Последним этот фокус удался носящим полумесяц, полтора века назад. И последствия не радовали до сих пор. Тем более, в отличие от нищих тогда и презираемых баб, Ахаяся сейчас имели пусть и небольшое, но политическое влияние в правой части правительства. Как-никак кузница кадров, М Да. Если припомнить еще случай нападения Мизучи в детском развлекательном центре, успешно отбитый все той же Коэс, по счастливой случайности оказавшийся там же. Однако, как всегда, оказалось, что Якаин уже в курсе и уже все разнюхала. Узнав, что для опальной принцессы собирали общество с фамилиями. Не то чтобы без задних мыслей, но... Магией Ахаяси действительно интересовались. Бой с Акласом на городской улице чувствуется впечатлил и девчонку, и ее отца до самых печенок. Дружба с и поддержкой семьи Кемеровых они дрожили. Ксо. Кому другому, менее родовитому, можно было бы просто поправить воспоминания и не париться. Короче, Айджи выбросил всю историю из головы второй раз. А ведь Хицуги сказала, что милашка Юта совсем не прост и очень талантлив для своего возраста, весь в дедушку. Оказалось, это не про физику. Точнее, не только про физику. Схема защиты оказалась, с точки зрения применения магии, довольно простой, если не считать сложности самих амулетов. Видно, что Юта разрабатывал эту часть действительно сам. Видимо, архив клана ему все-таки достался, или передали, или организовали доступ иным способом. Геноски славился своим, порой очень нетрадиционным подходом к решению задач. Модификации амулета от стандартно известных характеристик были минимальные, а вот техническая часть была сделана очень грамотно. Неизвестно, чем комитетчики собирались детектировать наличие аякаси в черте города, но проводить разборки со случайно залетевшими демонами, не опасаясь разнести все вокруг, это дорого стоит. Интересно, сколько Хаяси отвалили комитету и этому суговарикоуджи лично? за положительную резолюцию к проекту. «Сучимикада Дона, вертолет, про который вы говорили, приземляется. Судя по показанию сенсорного барьера, там, кроме Якоин и Кагамимори, есть еще один неизвестный системе контроля МАГ. а МАГа принудительно заблокирована». Вентерком предупредила Шидо. «Наши действия». «Вот оно что». Сучимикада закрыл папку и встал. «Пропустите, я их сам пойду встречу». «Вот оно что!» — повторил он про себя еще раз. Якаин, конечно же, не просто так намекнула про документы. Винтокрылая машина уже заглушила моторы и стояла ровно в центре обширного внутреннего двора, предназначенного в том числе и для посадки воздушного транспорта. Ситуации разные бывают. А навстречу Айджи уже шагала троица магов-экзорцистов, глав кланов. Цвет мистического сообщества Японии. Мда, Солнце подсвечивало их фигуры со спины. Девочка в клетчатой юбке и рубашке с легкой жилеткой, с растрепанными короткими волосами лет едва ли 12 на вид, девушка лет 15 с длинными волосами в классическом наряде Мико, и между ними парень среднего относительно спутниц возраста, Совсем короткая стрижка ежик, очки и неявно дорогой костюм, не хуже, чем у самого Айджи. Знакомое, легко узнаваемое лицо. А Макава хоть и сильно изменился за эти годы, характерные черты лица, присущие всем мужчинам этого семейства, не утратил. Они и знакомый, добрый такой прищур карих глаз. Якаин была на 100% права. Юта Кун был очень похож словно омоложенная копия Геноски. И еще он явно берег левую руку, а Кагамимори также ощутимо прихрамывала. Даже всегда буквально лучащаяся хорошим настроением, на показ или нет, кто ее знает, Хицуги сегодня была какой-то слегка помятой и тусклой, что ли. В голове Цучимикада со щелчком сложились куски мозаики. Усталость, ранение, совместное появление Ксо. Вот он, тот самый козырь, которым Якаин побила оборону острова. У отшельников шестых, видать, нашелся в закромах ни один, ни самый приятный для демонов сюрприз. Похоже, папочка все-таки облажался со своими аналитиками, и пока первый клан самоустранился от спасения младшей Химе, остальные умудрились поучаствовать совместно. Правда, лицо Цучимикада своим решением сохранил. Но все равно нехорошо получилось. Ну, а Якаин, конечно, не обязана была тащить своего сэмпая за уши. Ну что ж, осталось демонстрировать хорошую мину при плохой игре и порадоваться, наконец, хотя бы еще один мужик в этом засилии баб, умудряющихся в конце почти каждого заседания свести все разговоры на тряпки, побрякушки и этих красавчиков.